Наглядевшись вдоволь и принюхавшись, злой вернулся к месту ночлега. Клинок был длиной с руку злого, если считать от самого плеча, и еще рукоятка. Злой рассматривал ее много раз, долгими часами изучал узор на чеканке, пытаясь прочитать все эти завитушки и сложные знаки, но пока не преуспел. «Не всякое послание заключено в слова», Понимают без слов птицы и звери, И звезды тоже ладят между собой молча. Или потому и не ладят? Злой улыбнулся, вышел на середину поляны, Поднял меч, глядя перед собой, Воображая противника. Кем он будет? Разбойник в кожаных доспехах, Душегуб в черном плаще, Призрак, болотное чудовище? Меч, а меч, сказал злой вслух, «Я вовсе не боюсь, даже неба, даже восставших мертвецов, даже если их будет тысяча!» Меч покачнулся в руке. «А может, злой сам покачнул клинком?» Разницы не было. Злой резко выдохнул, присел, и воображаемые противники заскакали вокруг него, как бешеные. Он уходил от ударов, ныряя под клинки, и уклоняясь, и прыгая. Он редко парировал. Понимая, что силы в тонких руках пока что мало, и тяжелый противник легко пробьет его блок. Он дожидался, пока соперник откроется, и всаживал меч в незащищенную подмышку, в щель между грудными пластинами, в отверстие шлема. Он колол экономя силы и рубил коленям, и скоро сразил их всех – разбойников, душегубов, убийц и мертвецов и остановился, тяжело дыша, на поляне, заваленной воображаемыми трупами, где исходила терпким соком растоптанная в кашу трава. И только тогда, с облегчением вздохнув, он свернул и уложил в заплечный мешок свой сиротский дырявый плащ, укатал меч, привадил его за спиной и тронулся в путь. Речь идет о моментальном рейде, высадке, наземной операции, если повезет в возвращении. Мало шансов. Капитан, у этой затеи изначально малые шансы на успех. На мерцающие не работают биосканеры, и его след невозможно будет найти. На плоском экране медленно поворачивалась планета. Один материк округлый с огромной бухтой на севере и пресным морем в центре. Один океан. Изображение то размывалось, то становилось четче, и ни проблемы с оптикой, ни помехи в сети не имели к этому отношения. «Вероятностный фантом», – горько сказал человек у экрана. «Один такой маленький мальчик и такая большая проблема». «По крайней мере, мы точно знаем, что он еще жив», – после паузы ответил его собеседник. «В конце концов, мерцающий, великолепный полигон. Работа с сетью приносит первые плоды. Возможно, ее удастся стабилизировать, и тогда...» Стоящего экрана покачал головой. «Ее никогда не удастся стабилизировать. Этот мир обречен. Я даю вам карт-бланш. Сделайте все возможное, чтобы как можно скорее вытащить оттуда моего сына ради его несчастной матери». К вечеру стало ясно, что проныра не будет. Идти в трактир не на что, и сухарей в сумке осталось на один зубок. Выгоны за городом принадлежали разным общинам и обнесены были оградами. На самой опушке Репка нашел ничейный пятачок. Земля здесь чернела старыми кострищами. Трава была полувытоптана и повыщипана. Здесь ночевали те, кто был либо очень беден, либо чудовищно скуп. Вечно робеющий перед людьми Репка устроился у самой дороги у старого вонючего кострища, но не стал даже разводить костер. Погода к вечеру портилась, облака сгустились, а ветер усилился. Он достал флягу с водой и последний сухарь. Мимо по дороге тянулись вазы и фуры, разъезжались с ярмарки обитатели соседних сел, торопились попасть домой до полуночи. Шли пешком усталые воры, репко подтянул мешок поближе, зажал в ногах. Воры-то усталые, а оценивающий взгляд на себе он ловил не раз и не два. Продать бы кому все скопом. Но опасно. Если покупателя поймают с товаром, достанут да допытываться, а покупателя пишут Репку, как он есть, дорога загорится под ногами, любой патруль присмотрится да схватит. Вон, казнили в прошлом месяце расхитителя гробниц. Репке стало жаль себя. Он в два счета догрест сухарь и понял, что умирает от голода. Запах сырой рыбы, возникший не весть откуда, заставил его вздрогнуть. «Дядя, у тебя тут можно костер разжечь?»